До ухода на пенсию в прошлом году отец работал почтмейстером в маленьком южнокалифорнийском городке, где я и родился. Он не принадлежал к миру Джеральда Хейдена, так же как тот к нашему миру. Единственное, что их объединяло, это служба в одном взводе во время Первой мировой войны. Знаете, а ваш отец спас жизнь моему мужу во время войны. Да, я слышал эту историю. Только отец рассказывал ее иначе. Она взяла со стола маленький серебряный колокольчик и позвонила. пим кофе на веранде?» Я посмотрел на нору, которая бросила взгляд на часы. «Вы идите с мистером Керри, мама, а у меня в восемь встреч в городе». По лицу миссис Хейден промелькнуло недовольство. «Это важно, дорогая». «Я обещала мистеру Корвину обсудить выставку современной скульптуры», ответила девушка, не глядя на мать. Миссис Хейден посмотрела на меня, потом на дочь. В ее голосе послышался очень мягкий протест, и мне показалось, что она тщательно выбирает слова. Наверное, из-за моего присутствия. «Я думала, ты с ним больше не обсуждаешь планы». «Вы так давно не встречались с мистером Корвином?» «Я должна, мама». «Ведь это Сэм привел на выставку профессора Белла?» «Ничего страшного, миссис Хейден», — успокоил я хозяйку. «Я должен вернуться в президио в полдевятого, если хотите, я подброшу вас». «О, я не хочу причинять вам неудобства», — сказала Нора. «Никаких неудобств. У меня армейская машина». Так что бензин можно не беречь. «Ладно», — согласилась Нора. «Я переоденусь и спущусь». Когда она вышла, я повернулся к ее матери. «У вас очень талантливая дочь, миссис Хейден. Вы должны гордиться ею». «Я ей горжусь». В ее голубых глазах мелькнуло странное выражение. Но, должна признаться, я не всегда ее понимаю. Порой я ее абсолютно не понимаю. Она так отличается от девушек моего времени. Хотя, с другой стороны, Нора еще ребенок. И она взрослеет поздно. Это все из-за войны. Из-за нее все мы другие. Ерунда. «Я только это и слышу со всех сторон», — резко ответила пожилая женщина. «Вздор!» «Ни одно ваше поколение пережило войну». «Мое тоже. И мои родители воевали. Я мог бы с ней поспорить, но не стал этого делать». «У вашей дочери большой талант», — повторил я. «Профессор Белл часто мне говорил...» что талантливых людей нелегко понять, и с ними трудно жить. Ее глаза удивленно сверкнули. Вы прекрасный молодой человек. Надеюсь, вы к нам еще заедете. У меня такое ощущение, что мы с вами подружимся. Я надеюсь. Но мне нужно возвращаться на фронт. Может, после войны. — Возможно, тогда будет уже поздно. Она прямо посмотрела мне в глаза. Наверное, на моем лице отразилось удивление, потому что миссис Хейден улыбнулась. Я достал сигарету. Я слышала, что до войны вы были подающим надежды молодым архитектором мистер Керри. Похоже... Вы все обо мне знаете, миссис Хейден. Стараюсь, мистер Кэрри. Для беззащитной вдовы это очень важно. Я хотел было возразить против беззащитной вдовы, но увидел ее улыбку и понял, что она шутит. Что вы еще узнали обо мне, миссис Хейден? Ну, перед войной вы хотели работать в Хейден и Карутерс. «Вы произвели на них большое впечатление?» «На армию я произвел еще большее впечатление. Я знаю».